Глава 28. Макарон позвонил Тому из Рима на следующий день и спросил имена всех, кого Дикий знал в Монджибеллу. Кажется, Макарону только это и хотелось узнать, потому что он, не торопясь, записывал все фамилии и сверялся со списком, который дала ему Марч. Большинство фамилий Марч уже сообщила. Но Том снова прошелся по списку вместе с их трудными адресами. Разумеется, Джордж, лодочник Петро, Мария, тетушка Фаусту, чьей фамилии он не знал, хотя и довольно туманно объяснил Макарону, как добраться до ее дома. Лавочник Альдо, семейство Чеки и даже старый Стивенсон, художник-отшельник, живший за деревней. Том никогда его не видел. У Тома несколько минут ушло на перечисление, а у Макарона, наверное, уйдет не один день на проверку. Он назвал всех, кроме сеньора Пучи, который занимался продажей дома и яхты «Дики» и который, несомненно, расскажет Маккарону, если тот еще не узнал это от Марч, что Том Рипли приезжал в Монджебелло устраивать дела Дики. Если Маккарон даже знал, что он занимался делами Дики, то Том не воспринимал это слишком серьезно. А что касается таких людей, как Альдо и Стивенсон, то пусть Маккарон попробует что-то у них выведать. «А в Неаполе кто-нибудь есть?» — спросил Маккарон. «Насколько я знаю, нет». «В Риме?» К сожалению, я не видел его время среди друзей. Вы никогда не встречали этого художника э, Ди Масимо? Нет, лишь один раз его видел, ответил Том, но я с ним не знаком. Как он выглядит? Да мы и виделись-то мельком на улице. Я оставил Дикий, который собирался с ним встретиться. Одного, поэтому меня близко не было. Ростом 5 футов 9 дюймов, лет 50, черные волосы с сединой. Вот и все, что помню. Довольно плотного телосложения. Помню, на нем был светло-серый костюм. Хм, ну хорошо, — рассеянно произнес Макарен, записав услышанное. Ну что ж, пожалуй, этого достаточно. Большое спасибо, мистер Рипли. Всегда рад. Удачи вам. После этого Том несколько дней просидел дома, что на его месте сделал бы всякий, выжидая, пока поиски пропавшего друга не развернутся вовсю. Он отказался от трех или четырех приглашений на вечеринки. Газеты снова стали проявлять интерес к исчезновению Дики, воодушевленные присутствием в Италии американского частного сыщика, которого нанял отец Дики. Когда фотокорреспонденты из Europeo и «Оджи» явились, чтобы сфотографировать дома, его самого, он велел им удалиться. А одного особенно настойчивого молодого человека просто взял под локоть и вытолкнул из гостиной. Однако в течение пяти дней не произошло ничего важного, ни телефонных звонков, ни писем, даже от тенента Роверини. Порой Том ожидал самого худшего, особенно в сумерках, когда чувствовал себя более подавленным, чем в другое время суток. Он представлял себе, как Роверини и Маккарон вместе развивают теорию о том, что Дикий мог исчезнуть в ноябре. Думал о том, как Макарон проверяет, когда он купил машину, и нападает на след, разузнав, что Дики не возвращался после поездки в Сан-Ремо. А Том Рипли приезжал, чтобы договориться о продаже принадлежавших Дики вещей. Он вновь и вновь вспоминал о том, как мистер Гринлиф устало и равнодушно попрощался с ним в то последнее утро в Венеции. Как-то и не по-дружески» и воображал себе, как мистер Гринлиф с чувством негодования возвращается в Рим, потому что все усилия найти Дики безрезультатны, и неожиданно требует провести тщательную проверку Тома Рипли, этого мерзавца, которого он послал за океан на свои деньги, чтобы тот попытался вернуть домой его сына. Но по утрам Том снова был оптимистом. Хорошо, что Мардж, несомненно, верила в то, что Дики тосковал эти месяцы в Риме. Все его письма она сохранила и, наверное, покажет их Маккарну. Замечательные, кстати, письма. Том был рад, что так тщательно обдумывал их, когда писал. Марш следует занести скорее в актив, чем в пассив. Как все-таки хорошо, что в тот вечер, когда она нашла кольца, он отложил в сторону свой башмак. Каждое утро, лежа в спальне, он наблюдал, как за окном С трудом пробиваясь сквозь зимний туман, над мирным городом поднимается солнце, как оно несколько часов до полудня заливает все вокруг своими лучами. И это спокойное начало каждого дня сулило ему покой в будущем. Дни становились теплее, было больше света, дождь шел реже. Скоро наступит весна, и в одно прекрасное утро, еще более прекрасное, чем эти, он покинет свой дом и отправится на пароходе в Грецию. Через неделю после отъезда мистера Гринлифа и Маккарана Том позвонил мистеру Гринлифу в Рим. Мистеру Гринлифу нечего было сообщить, но Том ничего и не ждал. Марша уехала домой. Пока мистер Гринлиф в Италии, думал Том, газеты будут печатать сообщения об этом деле ежедневно. Но сенсационного материала о деле Гринлифа явно не хватало. А как ваша жена? спросил Том. Нормально. Напряжение, впрочем, все-таки сказывается. Вчера вечером я как раз с ней разговаривал. «Сочувствую», — сказал Том. Он подумал, что надо бы написать ей хорошее письмо. Несколько дружеских слов, пока мистер Гринлив в отъезде, и она одна. Жаль, не подумал об этом раньше. Мистер Гринлив сказал, что едет в конце недели через Париж, где французская полиция также вела поиски. макаран едет с ним, и если в Париже ничего не произойдет, оба отправятся домой. «Мне да и кому угодно ясно», — сказал мистер Гринлив, что он либо мертв, либо намеренно наскрывается. На свете нет ни одного уголка, где бы не знали о том, что его разыскивают. Кроме разве что России. Но он, по-моему, никогда не стремился в эту страну, а? В Россию? Нет, этого я от него не слышал. Очевидно, мистер Гринлив придерживался той позиции, что Дикий либо мертв, либо черт его знает где. В ходе телефонного разговора позиция «черт его знает» была превалирующей. В тот же вечер... Том отправился к Питеру Смит Кингсли. У Питера были английские газеты, которые ему прислали друзья. На одной из них был запечатлен Том, выставляющий фотокорреспондента Оджи из своего дома. Том видел этот снимок в итальянских газетах. Снимки, на которых он был изображен в Венеции, и фотографии его дома добрались и до Америки. Боб и Клео прислали ему авиапочтой его фотографии и материалы из нью-йоркских бульварных изданий. Все это казалось им ужасно интересным. «Меня от этого тошнит», — сказал Том. «Я торчу здесь только за тем, чтобы оказывать кому-то любезность и помогать, чем могу. Если еще кто-то из газетчиков попытается ворваться в мой дом, я его пристрелю». Он действительно был раздражен и возмущен, и это слышалось в его голосе. «Вполне тебя понимаю», — сказал Питер. В конце мая я уезжаю домой. Если хочешь поехать со мной и пожить в Ирландии, то буду очень рад. Уверяю тебя, там чертовски спокойно. Том посмотрел на него. Питер уже рассказывал о своем старинном ирландском замке и показывал его фотографии. Тома вдруг поразило некое сходство между Питером и Дикки. Это было похоже на кошмар, всплывший в памяти, да так и застрявший в сознании неясным, но грозным видением. А все оттого, — подумал он, — что тоже может случиться и с Питером, с этим откровенным, ничего не подозревающим, наивным, великодушным добряком, если не считать того, что они не очень-то похожи друг на друга. Но как-то вечером, пытаясь развлечь Питера, он заговорил с английским акцентом и стал подражать его манерам, дергал при разговоре головой в одну сторону, и Питера это ужасно рассмешило. «Не нужно было этого делать», — думал теперь Том. Ему было мучительно стыдно за тот вечер и за то, что он, пусть даже на секунду, подумал, что то, что произошло с Дики, могло бы произойти и с Питером. «Спасибо», — сказал Том. «Лучше я останусь тут один еще ненадолго. Вы ведь знаете, как мне недостает моего друга Дики. Ужасно недостает». Неожиданно на глаза ему навернулись слезы. Он вспомнил, как Дикий улыбался в тот первый день, когда они только начинали общаться, когда он признался Дике, что его послал мистер Гринлиф. Том вспомнил их первую безумную поездку в Рим и даже те полчаса в баре Карлтона, когда Дикий молчал от скуки. Но в конце концов у него была причина, чтобы молчать. Это он затащил туда Дики, А Дики был неинтересен в Лазурный берег. «Если бы он осматривал достопримечательность самостоятельно, — думал Том, — Если бы не торопился и не был так жаден, если бы правильно понял, в каких отношениях находились дикие и Мардж, а он по глупости этого не понял, или просто подождал бы, когда они разойдутся по собственной воле, тогда ничего бы не произошло, и он мог бы жить с Дики до конца жизни, путешествовать и наслаждаться жизнью. Если бы он не наделал в тот день одежду Дики, «Понимаю, Том, дружище, очень хорошо тебя понимаю», — сказал Питер, похлопав его по плечу. Том посмотрел на него сквозь слезы. Он думал о том, как они с Дики отправлялись бы на Рождество в Америку, на лайнере. А с родителями Дики у него установились бы такие отношения, будто они с Дики братья. «Спасибо», — сказал Том, и со стороны могло показаться, что это всхлипнул ребенок. «Если бы не эти слезы, я бы действительно подумал, что с вами не все ладно». «Сочувствуем», — проговорил Питер.